Так очередной порядок княжеского владения приучал дружину менять волости, как меняли князья, менять и князей, как они меняли волости. Притом, благодаря этой подвижности, старшие дружинники, княжи-мужи, бояре, занимавшие высшие правительственные должности, не могли занимать их долгое время в одних и тех же властях и через это приобретать прочное местное политическое значение в известной области, тем не менее могли превращать свои должности в наследственные, как это было на феодальном Западе и в соседней Польше. Сосчитали всех упоминаемых в летописи дружинников со смерти Ярослава до 1228 года и насчитали до 150 имен. Из всего этого количества нашли не более шести случаев, когда дружинник по смерти князя отца, которому он служил, оставался на службе у его сына, и не более шести же случаев, когда дружинник при княжеской смене оставался в прежней волости. Только в двух случаях на важной должности Тысицкого, военного начальника главного областного города, являлись преемственно члены одного и того же боярского рода. Главным образом, благодаря этой подвижности, у бояр туго развивалась и самая крепкая привязь к месту – землевладения. В XI и XII веках находим указания на земли бояр и младших дружинников. Но легко заметить, что боярское землевладение развивалось слабо, не составляло главного экономического интереса для служилых людей. Дружинники предпочитали другие источники дохода, продолжали принимать деятельное участие в торговых оборотах и получали от своих князей денежные жалования. Мы даже знаем наиболее обычный размер этого жалования. Летописец – 13 века, вспоминая, как живали в старину, замечает, что прежде бояре не говорили князю: "Мало мне, князь, 200 гривен". Эти 200 гривен, кун, не менее 50 фунтов серебра, очевидно, были в 12 веке наиболее обычным окладом боярского жалования. Значит, Большинство бояр, не приобретая в областях прочного правительственного положения, не имело и влиятельного местного значения экономического. Так служил и человек не привязывался крепко ни к месту службы, ни к лицу или семье князя, которому служил. Не привязанный крепко ни к какому князю, ни к какому княжеству, боярин привыкал сознавать себя слугою всего княжеского рода, передним мужем, всей русской земле у него не могли установиться не прочные местные интересы в той или другой области не прочные династические связи с той или другой княжеской линией вместе с другим высшим классом общества духовенством и может быть еще в большей степени чем это сословие, многочисленный друженный класс был подвижным носителем мысли о нераздельности Русской земли о земском единстве.